Глава 13. Как команда. Завтрак был непримечательный. Рис, рыба разного вида, редис, который у них называется дайкон, да и чай. Не самое питательное, что могло бы быть, но так уж в Японии принято. Еще в школе я читал про местную еду, и у них тут преобладал рис и другие углеводные продукты. А вот с белком были проблемы. Мясо дорогое, оставалась рыба, но и там не все так просто. Вот и выкручивались, как могли. Хотя в этом мире с появлением метеоритов и монстров люди быстро поняли, что некоторые из них вполне съедобны и даже вкусны. Своеобразные деликатесы. Были и такие сорта мяса, которые не пропитаны магией и вместе со вкусом несли еще и некий побочный эффект. Например, мясо иглобрюхих гидер, обладало интересным свойством. В следующий час после его применения человек мог усваивать любую информацию в несколько раз быстрее или перемолотые когти длиннохвостых кроликов-людоедов. Если добавить этот порошок в еду, то лечится любая потенция, поэтому молотые когти были довольно ходовым товаром. За размышлениями мы закончили завтракать, и адмирал сказал нам собраться, потому что мы поедем на экскурсию, И заодно заскочим в местный институт магии. В общем, планов была куча. Осталось только всех их осуществить. Зачем посещать местный институт магии? Да все просто. Небольшой обмен опытом. Также нужно показать, как учатся другие магии-истребители по всему миру. Но еще у Нахимова имелись свои дела с местным директором. А пока нас провели по внутреннему саду гостиницы. Это была большая территория с интересными и красивыми достопримечательностями. Озеро с золотыми карпами, сад медитаций, раздельные бани. После мы все ушли переодеваться и собирать вещи. Больше нам в этой гостинице нечего делать. Следующая остановка у парка Эдаши, где мы и заночуем. Напялив простую футболку со спортивными штанами, я закрепил левитирующие держатели мечей на поясе и пошел вниз ждать остальных. А то так Маша заставит помогать собирать вещи, а мне не особо это нравилось. И кто бы мог подумать, что первыми ее встречу Орен и Фанерова. Не скрою, я не представлял, как он собрался дальше путешествовать с этой бандиткой, но чуть поодаль в тени я увидел двух безмолвных наблюдателей с гербом Нахимовых на груди. «Женя». «Ты же понимаешь, что она не сможет сопровождать нас всю поездку», — деликатно сказал я. Японка посмотрела на меня грустным взглядом. Кажется, она уже смирилась со своей судьбой и теперь просто принимала все происходящее как данность. «Конечно!» — фыркнул Фанеров. «Чтобы ты опять встрял в мои отношения? Хрена пополам тебе!» И он прижал к себе бедную Орен. «Отпусти ты ее, дурак!» — вздохнул я, и на мгновение у японки промелькнула искра надежды. Но и Женя в очередной раз меня удивил. Извинился перед девушкой и подошел ко мне. «И я тут убьют!» — тихо и вполне серьезно сказал он. И казалось, вот он, адекватный Фанеров. А нет, показалось. Простите, извините. Такую красоту незаконно оставлять!» Все с таким же серьезным лицом продолжил он. «Ясно, крыша уехала далеко и надолго. Не будем догонять, пусть свистит». «Так все же, что будешь с ней делать?» напомнил я. «Как что?» Он удивился так, словно я задал самый глупый вопрос, не подразумевающий ответа. «Я купил особняк у побережья Нагасаки. Мы как раз к концу всего этого мероприятия поедем туда. Мою дорогую Аран отправят частным дирижаблем под присмотром людей Петра Борисовича. А там ее передадут моим ребятам». «Ну да. Самое очевидное решение проблемы. И как я не додумался». «Отлично, Женя. План надежный, как швейцарские часы», — пожал я ему руку и в конце добавил в шутку. «Но учти, если будешь с ней плохо обращаться, я приду и соблазню ее. Все же она достойна лучшего». Ох, эти глаза, полные одновременно испуга и злости и растерянности. Он отошел от меня, как от прокаженного, затем аккуратно взял за руку девушку и отвел в сторону. Краем уха я слышал, как он торопил такси, чтобы быстрее отвезти Орен. А пока я наслаждался метаниями своего злейшего друга, к нам спустились Арнольд, Антон, Лёня и Дима. «Девушки?» — начал Дима. «Собираются!» — выдохнул Лёня. Парни не стали заморачиваться и надели примерно то же самое, что и я. Когда же девушки вышли, я не удержался и присвистнул. Дима похлопал. Лёня с Антоном просто смотрели во все глаза, а Арнольд гикнул Девушки, мягко сказать, удивили хотя я был даже этому рад. Они надели полосатые юбки выше колена, гольфы и белые рубашки. Вика с Машей сделали по два хвостика. Света, наоборот, распустила свои локоны, Аня же щеголяла косичкой. А Виолетта ограничилась одним хвостиком. «Ого, а девочка-то с формами», сказала Лора, разглядывая Виолетту. «Хотя, может, ей так идет этот костюм?» Девушки были довольны произведённым эффектом и одарили нас небольшим дефиле. Тут и Фанеров вернулся и тоже оценил их наряды. Когда он посмотрел на Машу, то на секунду завис, а я начал молить всех богов, чтобы его не переклинило. Но он помотал головой и без особого интереса сел на ступеньку. Когда же пришёл Пётр Борисович, то даже девушки раскрыли рты. Кроме света, конечно, та только закатила глаза. «У нас что, какой-то деловой обед намечается?» — удивился Нахимов. Адмирал выглядел несвойственно ему строго. Серые брюки и такой же приталенный пиджак с расстегнутой на груди рубашкой. Волосы прибраны в аккуратный хвост. Единственное, что он оставил, — это куча колец и цепей. «Все готово?» — обратился он к одному из помощников. «Да, ваше сиятельство!» Адмирал хлопнул в ладоши и только после этого улыбнулся. «Девушки, отлично выглядите!» — подмигнул он, а потом обратился ко всем. «Ну что, погнали! Программа насыщенная! Завтра у нас праздник цветов А море так что сопли не живем!» И всех посадили в один большой микроавтобус. Всех, кроме меня. Петр Нахимов попросил проехаться с ним, чтобы обсудить кое-какие дела. Хотя и так понятно, что ему нужно. Миша, не возражаешь, если я сразу перейду к делу, вежливо спросил он, когда автомобиль тронулся. Дорога будет не сильно длинная. Около 40 минут. И обсудить надо очень многое. Конечно, кивнул я. Чем раньше мы утрясем все моменты, тем больше сможем насладиться отдыхом. Но смешок Нахимова меня не сильно воодушевил. Кажется, я попал в очередную ж... историю. И, судя по тому, что мы в Японии. Она может быть необычной и даже интересной. А в другие передряги мы с Лорой и не встреваем. Дочь я разговаривал с, он взял небольшую паузу, видимо соображая, стоит ли мне доверять, это или нет, но все же решился. Царем Петром. Вот это уже куда интереснее, чем сражение с главарем Якудза. Да чего уж там? Не только Лора, но и болванчик с Пассидоном напряглись, как и угольки хотя последние не так хорошо владели русской речью, но уже могли понять, что за царь и почему он такой важный человек в государстве. «Я слушаю». «В общем», — вздохнул он, — «его величество решил, что себя стоит посвятить в некоторые дела». Дальше он рассказал мне про нападение на Питерский институт и его уничтожение. Затем о том, как царь опоздал, но порвал двух нападавших. По описанию, это те же существа, что я вытащил вчера из-под горы, но они были немного модифицированы. Он рассказал, что их с Кутузовым поездки связаны с расследованием происхождения этих тварей. Кутузов продвинулся куда дальше, чем он. Но вчерашняя стычка немного приоткрыла завесу тайны. Кстати, они называли их метаморфами. Также он попросил меня рассказать все, что я знаю, так как Нахимов понял, что и я раньше встречался с ними. Я тоже представил ему небольшой отчет, где указывалось, что и у Северной Империи были подобные разработки, но они решили немного изменить их и ускорили свой технологический прогресс. Как эти метаморфы связаны с летающим грузовиком, пылящимся в моем гараже, я пока не понимал. Слишком много белых пятен. Лора быстро выдала мне разрешение, с чем я и был согласен. Если этими тварями занимается сам царь, то стоит держаться неподалеку». Я рассказал Нахимову про встречу с Алисой и ее первыми подручными. и Именно она напала на нас, когда мы возвращались обратно в группе Есенина. А также и факт того, что она хотела получить тело, которое я вез домой. Про яву тоже упомянул, а также поделился предположениями насчет того странного типа в капюшоне, который напал на нас с князем Есениным. «Раз уж мы с вами так откровенны, то могу я задать вам несколько вопросов», — поинтересовался я, формируя всю полученную информацию в голове. «Разумеется», — кивнул он. «Как я понимаю, князь Есенин тоже в курсе?» «Да, но не Саша. По крайней мере, мне про это неизвестно», — честно признался Петр Борисович. «Тот тип, который напал на нас, он сбил тогда генерала Кутузова». «Прямых доказательств нет». «Но, судя по энергетическому фону, это был тот же человек», — кивнул адмирал. Думаю, что это связано с этой самой Алисой и метаморфами?» «Слишком много совпадений. Он знал про нас?» «Миша, ты же понимаешь, что нам необходимо осмотреть тело, которое ты привез из Северного Королевства?» — аккуратно спросил Нахимов. «Да. Изначально я не хотел распространяться». Но это и так была практически тайна полишинеля Не могу обещать, пожал ей плечами. Вы знаете, что у меня был голубь? Хе, да, наслышан. Чехов с Есениным и Кутузовым у меня все уши уже прожужжали. Да, я не совсем понимаю, что он такое. Вот тут он попал в яблочко. Что, Валера, такое? А что они вам рассказали? Что это какой-то король, проклятый закованный в тело голубя. — Говорят, какая-то невероятная у него душа, и что он чуть ли не Армагеддон. — Да, — прервал я его. — Это все так. Поэтому не могу обещать вам, что он просто так даст проводить над собой эксперименты. Но все же я думаю, что если с ним поговорить... — Ладно, к этому мы вернемся позже. — А теперь к самому, наверное, вкусному. Он потер руки и достал из внутреннего кармана бумаги. Это твой личный договор на производство такого же костюма, что и у меня. Тут больше технической информации для моих инженеров. Ну и, разумеется, тебе надо приехать к ним в лабораторию и провести замеры». «В обмен на бумаги?» — улыбнулся я. «Ну что ты?» — невозмутимо развел он руками. «Все от чистого сердца». Ха. тогда вот тоже от чистого сердца я протянул ему все бумаги. Мне уже они не были нужны». Лора сделала полные копии, и они хранились в самом надежном месте, в моей голове. «Вот это по-нашему», — пожал он мне руку. «Ну, тогда ждем тебя в Москве. Если честно, до сих пор не верю, что у нас секретная миссия со студентом». Он увидел мое удивленное лицо и поправился. «Нет, не пойми меня неправильно. Ты сильный, без каких-либо «но». И у тебя очень нехилый потенциал». Да я что-то о твоих подвигах я читал. Поверь, там написано куда больше, чем в газетенках и открытых источниках. Но все же ты еще ребенок. Для меня уж точно. Понимаю, я не буду возражать, если меня исключат из вашей секретной группы во главе с царем. И я сам узнаю, кто эти метаморфы, что за Алиса и кто тот тип. На это адмирал только разразился смехом, да таким, что стекла задрожали. «Да, все же ты достойный потомок своей фамилии», — посмеявшись, сказал он. А я начал размышлять над тем, о чем мне поговорить с царем Петром. Стоит ли спросить про своего деда и отца, и расскажет ли он вообще. Остаток дороги мы обсуждали разные нюансы и теории. А также адмирал рассказал мне про небольшую стычку с неряпами ниндзя, когда он только прибыл в Японию. И вот мы в высшем учебном заведении Японии для магов-истребителей. Территория института огромна, и занимала она целую гору. Тут было множество стадионов и зданий разного предназначения, а также своя кузница с оружейными разработками. Как объяснил адмирал, который теперь еще и взял на себя должность экскурсовода, тут разрабатывалось множество уникальных технологий. Например, технология выявления предрасположенности была изобретена в Японии. Также тут имелось большое количество артефактов и рунических писем. А самое удивительное в этом институте то, что часть его находилась под огромным метеоритным куполом. Буквально половина здания располагалась внутри, и половина снаружи. «А что, разве так можно было?» Не сдержав эмоций, воскликнул Дима. «А что там за монстры?» «О, самому интересно», — признался Нахимов. «Все руки не доходили туда заглянуть». «Там отдельные территории, и монстры ближе к центру». «Пойдем посмотрим», — тут же появилась рядом с отцом Светлана, и как маленькая девочка задергала его за рукав пиджака. «Вообще-то у нас строгий график», — пожал плечами наш экскурсовод. «И вообще, для нас уже поставили сцену». В «Сцену?» — удивились ребята. Как оказалось, были приглашены старшие курсы, чтобы встретить нас. А это около трехсот человек. «Много магов, ничего не скажешь». И да, пока мы шли по территории института, проходящие мимо студенты то и дело кланялись и подолгу смотрели нам вслед. «Мне как-то неловко», — засмущалась Виолетта, когда очередная группа японцев ей поклонилась. Она ответила тем же, и ребята заохали. «Это неудивительно», — начал лекционным тоном Нахимов. «Вы для них эталоны красоты». «Высокие, красивые, стройные девушки. Конечно, у них тоже есть свои красавицы. Но согласитесь, что необычная внешность привлекает не меньше. Да, Женя?» панеров только гордо выпятил грудь. «Хотя, должен признаться, я не ожидал от него такой деликатности». Он кланялся каждому, кто кланялся ему, и отвечал на чистом японском. «И вот мы дошли до стадиона, где нас встретила толпа старшекурсников». С ними также были учителя, судя по тому, как они обрадовались Нахимову. Они все старые приятели. Еще к нам вышли две женщины с томным взглядом и пышными формами. Одна с черными волосами до поясницы, вторая такая же, только с коричневыми и связанными в хвост, и мужчина-качок, все преподаватели. «Кажется, я начинаю понимать Ванирова, прошептал Дима, заглядываясь на одну из преподавательниц. С длинными черными волосами и в спортивном костюме. Замок расстегнут до того самого расстояния, когда это еще считалось приличным, хотя грудь была даже не пятого размера. Дима у нас по милфам? хихикнула Лора. Хотя его можно понять, они явно не выглядели на свой возраст, но Нахимов упомянул, что знаком с ними уже лет 30. Черноволосую преподавательницу звали Ирука Сенсей. Ашатенко — Химари Сэнсэй. Мужчину-качка величали Ханайяма Сэнсэй. После того, как мы представились, нам объяснили основы обучения. И они не сильно отличались от наших, за исключением того, что лучшие студенты по итогам месяца могли поехать в настоящую дикую зону. Вот за это они и сражались, подстегивая друг друга. А кто оказался плохо в учебе, те довольствовались местным метеоритом. Я заметил, как и эти старшекурсники смотрели на нас с восхищением и удивлением. Оказалось, что у них тоже была универсиада, только проходила она в Токио, и от этого института участвовали девять студентов. «Занятный у вас зверек, Кузнецов-кун!» — обратил внимание Химари-сенсей, говоря о Кицуне. Я и забыл, что он у меня на руках. Вел он себя тихо и не дергался. А позже оказалось, что он вообще уснул и я скорее по привычке спрятал его хвостики в комбинезон. «О, это Кицуня, пожал я плечами, ставя сонного лисенка на землю. Кстати, ответил я на японском. «А что, пусть немного с акцентом, но все же...» «Вы имели в виду Кицуне, уточнила женщина. «Нет, что вы, его так зовут. Я знаю, что это название одного из ваших юкаев, но я просто больше ничего не придумал». Вздохнув, я начал снимать комбинезончик. Было достаточно тепло, так что пусть побегает без всего. И Мари-сенсей присела на корточки, к ней присоединилась и рука-сенсей, которая тоже приметила лисенка. Когда мы сняли комбинезон, только что голдящая толпа студентов моментально смолкла, а преподавательницы упали на свои упругие задницы. «Это же китсуны!» Первая нарушила тишину и рука-сенсей. нет! Последнее слово она произнесла на чистом русском.